Вакханалия Город, зимнее небо, Тьма, пролеты ворот, У Бориса и Глеба Свет и служба идёт. Лбы молящихся, ризы И старух шушуны, свечек пламенем снизу Слабо озарены. А на улице вьюга все смешало в одно, и пробиться друг к другу никому не дано. В завыванье бурана потонули тюрьма, экскаваторы, краны, новостройки, дома. Клочья репертуара на афишном столбе и деревья бульвара в серебристой резьбе. И великой эпохи след на каждом шагу, В в суматохе, в метках шин на снегу, В ломке взглядов, симптомах вековых перемен, В наших добрых знакомых, в тучах мачт и антенн, На фасадах, в костюмах, в простоте без прикрас, В разговорах и думах, умиляющих нас, И в значении двояком жизни, бедной на взгляд, Но великой под знаком понесённых утрат. Зимы, Зисы и Татры, сдвинув полосы фар, Подъезжают к театру и слепят тротуар. Затерявшись в метели, перекупщики мест Осаждают без цели театральный подъезд. Все идут вереницей, как сквозь строй алибард, Торопясь протесниться на Марию Стюарт. Молодежь по записке добывает билет, И великой артистке шлёт горячий привет. За дверьми еще драка, а уж средь темноты Вырастают из мрака декораций холсты. Словно выбежав с танцев и покинув их круг, Королева шотландцев появляется вдруг. Все в ней жизнь, все свобода, И в груди колотье, и тюремные своды Не сломили ее. С трекозою такую родила ее мать, Ранить сердце мужское, женской лаской пленять. И за это, быть может, как огонь горяча, Дочка голову сложит под рукой палача. В юбке пепельно-сизой села с краю за стол, Рампа яркая снизу льет ей свет на подол. Ни почем похождение угар, И стихии, и подмостки, и Париж, и Рансар К смерти приговоренной, что и пищи и кров, Рвы, форты, бастионы, пламя рефлекторов. Но конец героини до скончания времен Будет славой отныне и молвой. Окружен. То же бешенство риска, та же радость и боль Слили роль и артистку, и артистку, и роль. Словно буйство премьерши через столько веков Помогает умершей убежать из оков. Сколько надо отваги, чтоб играть на века, Как играют овраги, как играет река, Как играют алмазы, как играет вино, Как играть без отказа иногда суждено. Как игралась подростку на народе простом В белом платье в полоску и с косою жгутом. И опять мы в метели, А она все метет, И в церковном пределе Свет и служба идет. Где-то зимнее небо, Проходные дворы И окно шерпотреба Под горой мишуры. Где-то мир, где-то пьянка, Именинный кутеж, Мехом вверх, наизнанку Свален ворох одеж. Двери с лестницы в сене, Смех и мнение обмен, Три корзины сирени, Ледяной цикламен. По соседству в столовой Зелень, горы икры, В сервировке лиловой Семга, сельди, сыры, И хрустенья салфеток, И приправ острота, И вино всех расцветок, И всех водок сорта, И подговор стаустый Люстра топит в лучах Плечи, спины. И бюсты, и серёжки в ушах, И смертельные картечи, эти линии рта, Этих рук бессердечья, этих губ доброта. И на эти-то диво, глядя, как маньяк, Кто-то пьёт молчаливо до рассвета коньяк. Уж над ним межумки проливают слезу, На шестнадцатой рюмке Ни в одном он глазу. За собой упрочив, Право зваться немым, Он среди женщин находчив, среди мужчин нелюдим. В третий раз разведенец И даже дожив досидин, Жизнь своих современниц Оправдал он один. Дар подруг и товарок Он пустил в оборот И вернул им подарок Целый мир. В свой черед, но для первой же юбки Он порвет повода, и какие поступки Совершит он тогда. Средь гостей танцевщица помирает с тоски, Он с ней рядом садится, это ведь двойники. Это тоже открыто может лечь на ура Королевой свиты, под удар топора. И свою королеву он на лестничный ход От печей перегрева освежиться ведет. Хорошо хризантеме стыть на стуже в цвету, Но назад уже время в духоту, в тесноту. С табаком в чайных чашках, Весь в окурках буфет, Стол в конфетных бумажках, Наступает рассвет. И своей балерине, Перетянутой так, Точно стан на пружине, Он шнурует башмак. Между ними особый Распорядок с утра, И теперь они оба точно Брат и сестра. Перед нею в гостиной Не встает он с колен. Надела их картины, смотрят строго со стен. Впрочем, что им бесстыжим? Жалость, совесть и страх Пред живым чернокнижьем в их горячих руках. Море им по колено, и в безумии своем Им дороже вселенной. Миг короткий вдвоем. Цветы ночные утром спят, Не прошибает их поливка. Хоть выкатя на них ушат, В ушах у них два-три обрывка Того, что тридцать раз подряд Пел телефонный аппарат. Так спят цветы садовых гряд В плену своих ночных фантазий. Они не помнят безобразия Творившегося час назад. Состав земли не знает грязи. Все очищает аромат. Который льет без всякой связи Десяток роз в стеклянной вазе. Прошло ночное торжество. Забыты шутки и проделки. На кухне вымыты тарелки. Никто не помнит ничего. 1957 год.